Наполеон Бонапарт. Кто не знает этого имени? Пожалуй, это самая знаменитая фигура и самая знаменитая жизнь в европейской истории Нового времени. Это не будет большим преувеличением, так сказать. Он прожил всего 52 года. Причем последние шесть лет в заточении, глухом заточении на острове Святой Елены. Он прошел поразительный путь из глухого захолустья, ибо остров маленький, остров Корсика, это французское захолустье XVIII века. Сначала во французские офицеры, затем путь от младшего лейтенанта французской армии до императора, им же созданный огромной французской империи. В войнах его военные победы легендарны. Например, знаменитая битва на Аркольском мосту, которую запечатлел художник Антуан Гро. Как прекрасен там Бонапарт! Конечно, он приукрашен, он идеализирован. Но, как я часто говорю, размышляя о великих людях прошлого, значит, было что идеализировать. Оценки этой личности в истории В литературе, в искусстве, в театре, в музыке, в кино они есть везде, и они полярны подчас. От революционера, кто-то назвал его император свободы, не без оснований, до душителя той же революции, и тоже не лишено некоторых оснований. Монархи Европы называли его просто корсиканское чудовище, а поклонники Во все времена, по сей день, почти обожествляют этого человека. Мне вспоминается один из так называемых судов истории. В общем-то, ролевая игра. Я устраивала это в годы застоя в советское брежневское время, в историко-архивном институте, тогда на улице 25 октября, теперь на Никольской улице. Когда мы стали играть в суд истории над Наполеоном, Страсти рвались в клочья. Я не помню другого такого страстного игрового суда истории, как этот. Приведу один эпизод. Выступает в качестве защитника, свидетеля защиты, студент, а ныне очень известный историк. И говорит, в чем вы обвиняете великого человека? Подумаешь, погибли тысячи людей, война есть война, захватил власть. «Да кто из вас, сидящих в этом зале, не сделал бы то же самое, если бы власть сама шла к вам в руки?» В зале тишина, и вдруг с юрническими интонациями голос другого студента. Теперь тоже профессионала, историка, преподавателя. «Но мы же комсомольцы!» И бешеный хохот. Да, застойные времена все-таки были довольно... Либеральны к таким выходкам интеллигенции и студенчества. И почва для выходки, опять же, Наполеон Бонапарт. О нем написано не там, а нет. Не ошибусь, если скажу, о нем созданы библиотеки. Писали великие люди. Вальтер Скотт, Стендаль, Лев Толстой, наши великолепные историки отечественные, Евгений Викторович Тарли, французский писатель Андре Моруа, Бертран Рассел, Иполит Тен, Альберт Захарович Манфред, тоже наш соотечественник. Прекрасная книга, изданная в советское время, в 1972 году, Наполеон Бонапарт. Я отчетливо помню, что этой книгой и научной монографии давали взятки. Это был подарок, которым можно было кого-нибудь подкупить. Есть прекрасная книга Владимира Георгиевича Ревуненкова, Николая Алексеевича Троицкого, о Бонапарте Александре Первом, да не перечислить. Не так давно, в середине, в конце 90-х годов, вышли переводные книги английского автора Десмонда Сьюарда. Он несколько предвзят к Бонапарту, да все к нему предзяты. только кто в какую сторону. У него есть книга «Семья Наполеона», очень интересная, и даже есть «Наполеон и Гитлер». Источники тоже доступны, они безграничны, но особенно интересно, например, почитать Максимы и мысли узника Святой Елены. Это рукопись, найденная в бумагах спутника Наполеона в ссылке Ласказа, издана в Санкт-Петербурге в 1995 году. Перечислить фильмы об Бонапарте затруднительно. Это фильмография. Они разнообразны, они интересны более-менее, но тема не устаревает. Поэтому давайте пройдем по основным вехам его жизни. Попробуем представить в живе его портрет, в звуке, в мыслях, в раздумьях об этом человеке. Попробуем быть максимально объективными, насколько это получится. А те, кто увидит в этом рассказе моменты, которые вызовут несогласие, дополнительные раздумья, Читать. О нем есть что прочесть. Итак, Наполеон Бонапарт родился 15 августа 1769 года в городе Аяччо, небольшой городок на небольшом острове Корсика. Но для Корсики Аяччо был все-таки центром. Его отец Карло Мария Бонапарте. Потом Бонапарт изменит написание своего имени, сделав его более французским, когда он ощутит себя вполне французом. Итак, отец Буанапарте, Карло Буанапарте, происходил из древнего тосканского патрицианского рода. Что такое патрицианский род? Из эпохи позднего Средневековья. Это городская верхушка, купеческая, торговая, разбогатевшие люди, которые на манер древних римлян стали называть себя патрициями. То есть отец принадлежал к корсиканской аристократии, если можно так выразиться. Но вот критичный десмонс говорит, цитирую, «Это были малограмотные мелкие землевладельцы, в сущности те же крестьяне, но только с фамильным гербом». Но он намекает на то, что их претензии называться аристократией были провинциальны, мелкие, но довольно занятны с позиции принадлежности к какой-либо большой стране того времени. Отец получил прозвище «Карло Великолепный» за манеры с претензией на изысканность и за умение и любовь к тому, чтобы, как говорится, пустить пыль в глаза. Прозвище «Великолепный» отсылает нас к эпохе Возрождения, к великому правителю Флоренции Лоренцо Великолепному – каким-то очень ярким блистательным временам и фигурам конечно отец бонапарта по сравнению с ними очень маленький но с большими претензиями и я думаю на характер мальчика это безусловно повлияло мать летиция рамолино из простых из горцев крестьян корсиканских в юности говорят носила за поясом стилет как настоящая горская Девушка, со временем, когда это стала зрелая дама, которую очень любил Наполеон, она отличалась суевериями, верностью крестьянским привычкам, была очень бережлива, подчас доскаредности, чисто крестьянская натура. Но в ранней юности, перед рождением Наполеона, она успела поучаствовать в освободительном движении на Курсике о чем я еще скажу. Говоря об инопарте, нельзя не сказать о Корсике, потому что его происхождение, то, что он, он не француз, он корсиканец, это имело значение для всей его последующей жизни. Итак, остров Корсика, ныне департамент Франции. Население что-то вокруг 300 тысяч человек, сколько-то больше. Язык. Два диалекта итальянского языка родственные северо-сардинским диалектом, а также и французский. Родовые пережитки дожили на Корсике до нашего времени. Знаменитая вендетта, кто о ней не слыхал, кровная месть, плачи по покойникам, демонстративные, ритуальные и так далее. Даже сегодня следы самобытности, этой большой самобытности, есть на Корсике. Древнее население Корсики, Корсы, жило на Корсике и в северной Сардинии. «Горцы, скотоводы, этническая принадлежность которых не установлена», так утверждают энциклопедии. Ее долгая древняя история – это была история подчинения разным народам, более цивилизованным, более стремительно развивавшимся, этрускам, грекам, карфагенцам, римлянам. Своей внутренней истории у них практически не было, но культурная и этническая самобытность сохранялась. Накануне Нового времени, или в эпоху раннего Нового времени, остров Корсика долго находился под управлением Генуэзской республики, одного из очень заметных государств эпохи Возрождения в Италии. В 1755 году население Корсики свергло генуэзскую власть, и на очень недлительное время, недолгое, С исторической точки зрения, на мгновение Корсика была фактически самостоятельна. С 1755 по 1769 год. Заметим, 1769 год – это год рождения Наполеона Бонапарта. За год до его рождения, в 1768, Франция, Франция Людовика XV купила у Генуи права на Корсику. И такое бывало. Покупались права управления какой-то областью, территорией, которая оказалась находилась под властью другого государства. Купив эти права, Франция столкнулась бы там с очень большим сопротивлением, потому что, побыв самостоятельной, Корсика и стремилась остаться независимой. В результате, в 1769 году, Франция оккупировала Корсику, введя туда войска и встретила сопротивление. Во главе сопротивления стоял некто Паскуале Паоли, местный революционер, революционер XVIII века, сторонником которого был отец Бонапарта и мать юная Летиция, которая участвовала в сопротивлении французам и, ожидая уже ребенка, скакала по лесам как партизанка. То есть какое-то тяготение к героической жизни Каким-то подвигом могло быть передано Бонапарту и через мать. Корсика все-таки стала французской. Окончательно. Силы были абсолютно неравны. Паоли бежал с Корсики в Англию. Корсика стала по-настоящему подчиненной Франции, территорией, затем департаментом. За несколько месяцев до рождения Наполеона. Очень важно отметить одно событие семейного характера, которое повлияло, на будущее Наполеона Бонапарта. Родственник их семьи, дядя, отца, известный человек Лючана Буанапарте, архидиакон Аячо, до прихода французов, перед самым приходом французов в 1769 году, сумел добыть в Пизе некий документ. Получил документ от архиепископа Пизы. Это «Грамота о дворянском происхождении Бонапарта. Было ли дворянское происхождение? Сомнительно. Но документ был, и он сыграет в жизни Бонапарта очень важную роль. Родился он при необычных обстоятельствах. Его мать Летиция, у которой уже был один сын, старший брат Наполеона Жозеф, во время службы в церкви поняла, что пришло время родить следующего ребенка. Она заспешила домой, но успела дойти только до прихожей, где стремительно, на ковре, прямо в прихожей, и родился этот мальчик. Потом кто-то пошутил из современников, зная натуру Бонапарта, он и родился так, как жил, внезапно, стремительно, неожиданно для всех. Семья Буанапарта была многочисленной, сегодня мы скажем «многодетной». Мама Летиция, как называл ее Наполеон Бонапарт, всю жизнь, до самой смерти, вырастила восьмерых детей. Пять мальчиков и трех девочек. Вторым из этих пяти мальчиков был Наполеон. Но это только выжившие дети восемь. Несколько их умерли в младенчестве. И, кажется, всего их было не меньше тринадцати. Детство Бонапарта можно назвать босоногим. В этом огромном корсиканском семействе Среди множества братьев, сестер, соседей мальчики росли на улице. При этом материальное положение семьи было очень шатким. Отец много проигрывал в карты и прогуливал деньги в таверне. Он был человеком с широкими потребностями, с замахами, но не соответствующими материальными возможностями. Бонапарт вспоминал, что однажды мать попросила его, подростка, пойти в таверну, уговорить отца прекратить игру, уйти, пока он не проиграл последние деньги на прокорм детей. Она была очень смущена, просила это сделать деликатно, не задевая самолюбия отца. У отца был непростой характер и во взаимоотношениях с родственниками. С матерью и отчимом Летиции он долгое время судился, по вопросу о невыплаченном преданном жены. Он выиграл этот процесс, но у него хватило терпения, конфликтности, корсиканского упорства, чтобы добиться своих денег. Ссорился с родственниками и соседями по дому. Известна смешная и грустная история о том, как кузен Карла отца Бонапарта, который жил этажом выше, вылил на Карла содержимое ночного горшка. Неизвестно сознательный или нет. Вот они, корсиканские нравы. Но это будет сочтено оскорблением, и сын этого кузена, оскорбленного ночным горшком, который окажется затем на службе у российского императора, будет всячески агитировать против Наполеона и стараться хотя бы посредством русской армии отомстить сыну обидчика. Вот такая корсиканская жизнь. Материально трудная, в толпе ребятишек, с постоянными драками, но в драках Наполеон Бонапарт, будущий великий полководец и император, был неизменно среди первых. Можно представить себе, какой первоначальный отпечаток должно было оставить детство в натуре Наполеона Бонапарта. Непростое, трудное, связанное с семьей вместе с тем. Все это будет проявляться в его дальнейшей жизни – Мальчик ощущал, что надо пробиваться самому. Готовых, легких ступенек к какому-либо успеху в жизни нет. А, видимо, мечтать об этом успехе он начал рано. Очень важно образование в судьбе человека. В судьбе человека XVIII века безусловно важно. Отец Бонапарта сблизился с губернатором Корсики, французским губернатором Корсики, графом де Марбефом просвещенным французским дворянином. Заметим, что Карло проявил очень большую гибкость. До этого прежде он был секретарем Паскуале Паоле. Он был среди тех, кто сопротивлялся французской власти. Но французская власть пришла, и Карло приспособился. Это было важно для будущей судьбы детей. Видимо, близость, дружба с губернатором плюс та бумага о дворянстве, которую получил в свое время дядюшка, сыграли свою роль в том, что отец добился права на обучение его детей за счет государства, французского государства, на казенный счет. И Наполеон Бонапарт и его братья учили за счет казны Людовика XVI, того, кого вскоре Свергнет Великая Революция, свергнет Людовика XVI, но породит со временем Наполеона Бонапарта. А пока, пройдя только первые шаги к грамоте в монастыре монахи не научили только основам письма. И был там учитель прописания Аббат Реко. Этот едва научившийся писать мальчик, научился читать и, прежде чем поступил в школу, ознакомился с библиотекой отца. Очень важно, что он читал, захлебываясь, Плутарха, Цицерона, Вольтера, Руссо. Это самообразование – обязательное условие обучения любого человека. Нельзя просто научить канализировать знания из одной головы в другую, если в той воспринимающей голове нет готовности и жажды это знание расширять. У Бонапарта было. Итак, на счет – В 1779 году десятилетнего Наполеона отдают военную школу в Бриенне, маленьком городке недалеко от Парижа. Там обучались молодые французские дворяне. Пять лет ему пришлось учиться и жить среди них, испытывая постоянные унижения. Корсиканец, не совсем так произносящий французские слова, Бедный корсиканец, обучающийся на казенный счет, ему было очень трудно, потому что французская дворянская среда отторгала таких людей. К тому же известно, что не все ему давалось легко. Языки он осваивал не блестяще, латынь освоил, но не до блеска. Относительно немецкого как-то даже сказал, как его вообще можно выучить, этот немыслимо трудный язык. Пройдут многие годы, И он завоюет страну, говорящую на этом языке. Это ему окажется легче, чем выучить их язык. Блестящий фехтовальщик, драчун, гордец, он очень мучился. Это подтверждает его письмо, которое он написал за год до окончания школы родителям. Они приезжали его навестить, а после этого визита он излил им свою горечь, свои муки в этой школе. Цитирую. Если вы или мои крестные не способны обеспечить мне достаточно средств для поддержания мною в колледже, в этой школе в Бриене достойного существования, в таком случае обратитесь с письменной просьбой о моем скором отъезде домой. И дальше самое важное. Я устал представать нищим в глазах других и терпеть бесконечные насмешки высокомерных юнцов чье превосходство надо мной заключается единственно в их богатом происхождении. Так зреют революционеры. Так мы видим готовность этого человека принять душой, сердцем те лозунги, которые принесет французская революция.